Ни одно творение рук человеческих не удостаивалось такого панигирика. И в Библии природы Яна Свамирдама не менее пылко словословится вши. Вы с изумлением увидите настоящее чудо, и в маленькой точке ясно познаете мудрость Господа. И то же восхищение в исследовании Хладковского а малюсенькой вше, вонзающей ротовой кинжал свой в кровеносный сосуд жертвы, причем ротовое устройство насекомого — идеальный всасывающе-нагнетательный насос, использующий кровяное давление животного. Но вот он — сам человек. «Венец», — как пишут мироздания. Вот его губы, рот, зубы, дёсны, альвеолы ротовой полости, руки. Да нет же ему подобия в системе созданных им приспособлений и механизмов. Впрочем, изобретена камнедробильная установка. Там камень помещается на неподвижную плиту, она, кстати, называется щекой. На камень давит другая плита, но как всё грубо. Нерасчетливо, примитивно, пожирая лузгающего человека глазами, Андрей все более удивлялся и восхищался. Не мог не заметить, однако, что все семечки отправлялись девахою в левую часть рта. Было ли связано это с правосторонней ориентацией человеческого организма? Или всего-навсего нет? Дефект коренных зубов правой, то есть дублирующей части системы. Пломба в зубе. Уловив момент, Андрей надавил на скулы подопытного экземпляра, зафиксировав рот его в открытом положении, и попытался заглянуть внутрь. К его безмерному удивлению девка заголосила, как на похоронах отпихнула его от себя, вырвалась из его рук и бросилась к двери. На лестничную площадку выскочили братья, оба в оранжевых трусах, но от преследования отказались. Андрей не покидал кухню, с лупой изучал шелуху, что стряхнула с платья девка. Удалось выяснить, слюна участвовала в операциях по обработке подсолнечника. Братья пристыженно молчали. Люди без укоризненной честности, они полностью признавали свою вину. Вымыть эту грязнулю они догадались, но вот семечки, изъять их надо было, изъять. С утра братья устремились на поиски беглянки, о которой всего-то и было известно, что прописана она временно. С величайшим трудом установили. Зовут ее Марусей Кудеяровой. Таковой в картотеке не было. Досье на нее не заводилось, конечно. Опрос местного населения желаемого результата не дал. Маруся сгинула. По слухам, перенесла фанерный чемодан свой в общагу на другом конце Москвы. Тем не менее, братья... Не без колебаний, правда, уязвленные, видимо, строптивостью деревенской дурочки, завели на нее дело. И не ошиблись».